На улице стояло адское пекло, но здесь, в подземной тюрьме, воздух был влажным и прохладным, так что через некоторое время Кай дрожал уже не от унижения, а от холода. С него сняли одежду, забрали оружие и приковали к железному стулу в одной из крохотных камер, и уже третий час он ожидал допроса. Когда дверь, наконец, распахнулась, Кайф вскинул голову, щурясь на яркий после кромешной тьмы свет факела. «Вот он, Дахир!» Толстый палец тюремщика ткнул в сторону пленника. Пытался тайком проникнуть в город. «Его уж опознали! Крестоносец! Шел в войске Ричарда в первых рядах! Есть свидетели!» «И мы нашли у него меч с королевским гербом на рукояти!» Несколько секунд молчания за которой Кай успел привыкнуть к режущему свету и даже разглядеть посетителей, показались вечностью. Тюремщик он помнил, а вот второго визитера видел впервые. Темнобородый мужчина, с острым взглядом и кнутом у пояса, склонил голову на бок, оглядывая скорчившегося пленника. — Он не выглядит достаточно зрелым, чтобы представлять угрозу, — сказал, наконец, Дахир. — Трудно поверить, что этот юноша находился в близком окружении Ричарда. — Ты уверен? — Уверен, — закивал тюремщик. — Надежные люди говорят. Дахир шагнул вперед, снимая с пояса кнут. Кай вздрогнул чуть сильнее, опуская голову. Но мужчина ткнул рукоятью ему под подбородок, заставляя смотреть в глаза. — Имя? — Кай. — едва шевеля синими от холода губами, ответил рыцарь. «Ты служишь английскому королю?» «Да». «Зачем пришел в Иерусалим?» «Ищу пропавших друзей». Кай смотрел теперь в глаза мужчине, рукоять кнута не позволяла опустить голову. «Что же ты и они делаете и здесь, в Иерусалиме, глубоко в тылу наших войск?» «Мы отстали от своих». Кай говорил, прекрасно понимая, что Дахир ему не верит. «Попали в засаду». «Лжешь!» Рукоять кнута внезапно отпустила подбородок, только затем, чтобы силой ударить по лицу. Кровь брызнула из носа, в голове зашумела. Та же рукоять вонзилась в рану на плече, вырывая из груди Кая сдавленный стон. — А теперь, свинья, ты расскажешь мне, куда шел на самом деле! Кай не выдержал и закричал, когда рукоять провернулась в ране, разрывая нежную, едва затянувшуюся кожу. Он даже зажмурился, когда боль стала совсем невыносимой, и внезапно подумал о том, что вполне может умереть здесь, в этой крохотной камере, так никогда и не увидев больше солнца. В чем ему признаваться перед этим Дахиром? Рассказать про святой крест, их миссию, тамплиера, который обещал помочь, встречу, которая так и не состоялась? Но ведь не все потеряно. «Если бы выбраться, если бы только отсюда выбраться, он знает, где начать поиски тамплиера, а значит, надежда еще есть». «Убей меня», — произнес он, поднимая потемневшие от боли глаза на Дахира. «Потому что я ничего тебе не скажу». Мужчина мгновение смотрел на него, затем хмыкнул и отдернул рукоять, вызвав еще один болезненный стон у пленника. «Такой молодой». «И такой преданный. Если в вашей армии хотя бы половина таких, как ты, Ричард, непобедим. Но я знаю, что у вас единицы. Хорошо подумай, крестоносец. Хорошо подумай в следующий раз, прежде чем отказывать мне». Кнут свистнул, рассекая воздух и плоть. Этот звук Кай и запомнил, перед тем, как кровавая пелена и собственные крики вытеснили все остальное. Кажется, на какое-то время удары прекратились. Его расковали, позволяя сползти с железного стула вниз лицом. И возобновились вновь, рассекая незащищенную спину. Кай потерял сознание еще до того, как удары прекратились окончательно, и пришел в себя только тогда, когда на него вылили ведро ледяной воды. Дахир присел рядом, сжал светлые пряди, вздернул голову пленника. Из разбитого носа и рассеченной щеки текла кровь. Зеленые глаза потемнели, с трудом удерживая взгляд на палаче. «Будет больше», — пообещал Дахир, внимательно глядя на молодого рыцаря. «Это только начало. Видишь ли, крестоносец, твои друзья давно у нас. И неверный с кровавыми волосами оказался болтливее тебя. Он рассказал нам, что вышли за своим святым крестом. Еще сказал, что дорогу знал только ваш командир, и, возможно, ты. Кай слабо замочал, с трудом укладывая части мозаики в голове. Выходит отец и Джеральд здесь, в крепости? Они живы? Что? Дахир склонился ниже, пытаясь разобрать хриплые невнятные слова. Что? Ничего говорить, ничего не скажу. Дахир хмыкнул. — Скажешь, юноша, скажешь. Очень спокойно и уверенно сказал он. — И очень скоро. Кай потерял сознание еще до того, как последовал удар. Очнулся он в незнакомой камере, и здесь оказалось еще холоднее, чем в предыдущей. Он лежал на каменном полу в железном ошейнике, от которого тянулась длинная цепь к стене. Тело разрывала адская боль. Голова была тяжелой и пустой. Скорее бы все кончилось», — мелькнула мысль. «Маловер!» — тут же осадил себя он. Всего несколько часов заключения, и отчаяние овладело им настолько, чтобы желать себе смерти. Он все-таки не выдержал и застонал. Соленая слеза скатилась по израненной щеке, и эта новая боль привела его в чувство. Кай открыл глаза. «Кай! Кай!» Голос сэра Джеральда звучал откуда-то сверху, и поначалу молодой рыцарь не поверил себе, отказываясь шевелиться. «Кай!» Настойчивее позвал знакомый голос. «Вставай, Кай, ну уже, Ты замерзнешь, Кай, ты умрешь!» Джеральд плакал, и это поразило его настолько, что он, наконец, повернул голову, встречаясь глазами с другом. «Джеральд!» Прохлепел он. Друг был прикован к стене плашмя, так что едва мог пошевелиться. На нем ничего не было, кроме порванной рубахи и коротких, едва прикрывавших наготу холчевых штанов. Длинные пряди медных волос сейчас напоминали грязную ветошь. Лица его Кай почти не видел, но запах крови в камере стоял такой сильный, что не оставалось сомнений. Друг пострадал не меньше, чем он. — Прости меня, Кай! — с корговоркой заговорил рыцарь. — Прости! Это я! Я им все рассказал! Я видел, как тебя тащили по коридорам. Как только они поняли, что ты наш, они снова взялись за меня! — Джеральд! — слабо позвал Кай. — Тише! Прошу тебя, тише! — Они пытали меня, Кай! — не успокаивался друг. Я сдался, я все рассказал, даже о том, что ты сын лорда Ллойда, которого они упустили. Отец? Лорду удалось бежать в тот же день, как нас взяли. Взял себя в руки Джеральд, хотя поначалу они его почти упустили. С нами был еще Уильям, но он умер под пытками несколько дней назад. — Отец? — хрипло спросил Кай. Лорд Джон убил местного капитана, Малика, брата Дахира, при побеге. Я больше ничего о нем не слышал, но, судя по тому, как зол Дахир, его еще не поймали. Кай прикрыл глаза. Значит, отцу удалось выбраться. Он был прав. Не все потеряно. Даже если они с Джеральдом умрут здесь, пока жив отец, надежда остается. — Прости меня, Кай! — голос Джеральда снова задрожал. Я сказал им, что теперь только ты знаешь, где можно найти сокровище, Ведь ты сын лорда. Но я не знаю. Устало ответил Кай. Я должен был им что-то пообещать. Друг зашелся в хриплых рыданиях, и это оказалось больше, чем Кай мог вытерпеть. Прости меня. Сам Кай держался из последних сил, и слезы Джеральда лишали его последней уверенности в себе. Джеральд, «Пожалуйста», — позвал Кай, — «не терзай себя, мне не за что тебе прощать, я ведь тоже там был, я понимаю». «Я знал, что ты так скажешь», — истерически отозвался друг, безуспешно подавляя в себе всхлипы. «Я знал, что ты простишь, но ты не должен прощать, Кай, то, что я сделал, гадко, низко!» «Тише, Джераль, пожалуйста», — слабо попросил Кай, — «у меня очень болит голова». Вот это подействовало. Еще некоторое время он слышал хриплое дыхание друга. Потом Джеральд заговорил уже совершенно спокойно. «Завтра меня убьют. Я слышал разговоры тюремщиков. Им нужна показательная казнь. Народ беспокоится. Хотят доказать, что они держат нас под контролем». Джеральд нервно рассмеялся. Кай шевельнулся, перекатываясь на бок. Тело отозвалось дикой болью. Но он не обратил внимания. — Это правда? — Стал бы я шутить, Кай. Ты тоже будешь вместе со мной. Тебя покажут толпе, позволят освистать, но затем уведут назад в камеры. Ты нужен им, живой. — А а для меня все заканчивается, — усмехнулся Джеральд. — Даже не знаю, чего во мне больше, страх или облегчение. — Джеральд. Кай заставил себе подтянуться, подползая ближе к другу. Протянув руку, он сумел коснуться ступней прикованного к стене человека. «Помолись со мной, Джеральд!» — попросил он. Лицо друга исказило злая гримаса. «А это поможет! Я ради него пришел на эту землю! Убивал! Только за тем, чтобы получить благодарность, такую кончину!» «Джеральд! Джеральд!» — в ужасе перебил его Кай. «Что ты говоришь? Разве ради Отца Небесного убивают?» «Ты забыл заповеди. Ты убивал по приказу своего короля в его рядах и сам решился на это. Ты пришел на эту землю в поисках святых реликвий, но слабая вера не позволила тебе их найти. Кого тут винить? Умирая отрекаешься, тебе не страшно, ведь скоро ты предстанешь на суде Божьем. Что там ответишь? Ты принимаешь мученическую смерть во имя Христова». «Какую еще благодарность ты ищешь, Джеральд?» «Я не так представлял себе все это, Кай!» «Помоги мне, Джеральд!» — слабо сказал молодой рыцарь. «Помолись со мной!» Тихие слова зазвучали в стенах подземной камеры, и Джеральд с запоздалым раскаянием понял, зачем Каю так нужна была его помощь. От прикосновения неожиданно горячей ладони По его ступне разлилось тепло, поднимаясь выше, вбирая в себя всю боль страдавшегося тела. И Джеральд заплакал в последний раз, потому что знал, что Кай отдавал последнее, что у него осталось.